Когда Лара вышла из Марусиного дома, Ася изумилась её виду. Широко распахнутые зелёные глаза Лары смотрели и на сестру, и в то же время вглубь себя. Её молчание словно говорило: "Ни о чём не спрашивай, всё потом". Она оставалась в доме Маруси минут 15, но казалось, повзрослела на год. Ася, конечно, ожидала другого. Она очень хотела немедленно узнать, о чём шёл разговор. Но пришлось промолчать, отложить все вопросы. Дома Лара быстро поужинала и ушла спать, засунув под подушку тетрадку, с которой ходила к Марусе. Бабушка тоже не стала ни о чём спрашивать. Хотя видно было, что тишина, повисшая в доме, её напрягает.